Я был послан на планету Терция с целью расследовать состояние проекта по ирригации планеты. Оказавшись на планете, я обнаружил следующее. Результаты обводнения были налицо. Климатические установки наполнили водой впадины древних высохших морей. Гигантские плотины удерживали ее в заранее рассчитанных акваториях. Сложная система каналов и водохранилищ снабжала этой водой прежде засушливые участки планеты. Климат изменился, прекратились песчаные бури, погода стала прохладной и мягкой. В сухих, засоленных степях появилась трава. Через несколько лет поля дали первый урожай пшеницы. Но торциане на этом не остановились. Переделка планеты набирала ход. Первым тревожным звонком должно было стать продолжающееся резкое изменение климата. Прежде солнечная погода стала исключительно дождливой. Затем из-за повышенной влажности погиб весь урожай пшеницы. Просто сгнил на корню, но это никого не остановило. Вместо пшеницы посеяли влаголюбивый рис. Средства массовой информации в взахлеб рассказывали об успехах проекта, показывали, как мощные экскаваторы роют каналы, а строители возводят плотины. Климатические установки на полюсах вырабатывали все новые и новые мегалитры воды. Она поступала в океаны, постепенно повышая их уровень. Береговая линия отступала каждый год, стремительно поднимающийся океан грозил в конечном счете захватить всю планету. Седой мужчина со строгим властным лицом снова обратился ко мне, ему, видимо, была отведена роль обвинителя. «Вы хотите сказать, никто не видел, что планете грозит катастрофа?» На его лице появилась и ехидная усмешка. А вот вы прилетели и сразу все поняли. Я был на Терции под видом независимого журналиста. Это давало мне возможность встречаться с разными людьми в различных слоях общества. Под видом интервью я провел социологический опрос населения Терции. Выяснилось, что подавляющее большинство ее жителей не придают особого значения ни изменению климата, непостоянному повышению уровня океана. Кроме специалистов, в ситуации никто не разбирается и, главное, не хочет ничего выяснять. Зато все в один голос рассказывали мне о колоссальном скачке благосостояния, который произошел со времени открытия проекта. Большинство населения Торции по работе так или иначе связано с проектом. Зарплата, которую они там получали, привлекательна даже для жителей более развитых планет, чем недавно колонизированная Терция. Все буквально молились на этот проект. И все же вы утверждаете, что планете грозила катастрофа? Да. И у меня собраны все данные, подтверждающие мой вывод. Все посмотрели в сторону председателя. Макар Иванович кивнул. Данные переведены в ваши персональные компьютеры вместе с анализом специалистов-экологов организации. Выводы агента подтверждаются. Терция действительно стояла на грани всепланетной экологической катастрофы. Обвинитель не сдавался. Если это так, то следует предположить, что у правительства Терции тоже имелись такие данные. Их эксперты должны были предупредить правительство о надвигающемся кошмаре. Почему же никто не предпринял мер? На мой взгляд, есть две причины подобного невмешательства со стороны правительства. Прежде всего, экономика Терции практически целиком завязана на проекте обводнения. Закрыть проект значило оставить без работы более половины населения. С другой стороны, сельское хозяйство тоже находится не в лучшем положении, и Терция зависит от поставок продовольствия с других планет. А основным источником пополнения государственного бюджета является все тот же проект обводнения. Я почувствовал, что присутствующие согласны со мной. Кажется, выпутываюсь, подумал я, увидев в глазах присутствующих понимание и даже некоторое сочувствие к тому сложному положению, в котором я ощутился, я решил изложить свою версию до конца.